Глава 44. Вот это статус так статус. Услышав крик о помощи со стороны друга, Ван Джен окончательно пришёл в себя. Лесень тоже, однако успокоившись, она лишь больше воспалала энтузиазмом и внезапно начала щупать мышцы Ван Джена. «Ого! У тебя очень хорошая комплекция! Как там, говоришь, называется твоя техника?» Ван Джен готов был расплакаться. «Лисинь, ты можешь думать об этом даже в такие моменты?» «Ты совершенно не понимаешь женщин. Нас совсем не волнует время и место». Недовольно, сказала Лесинь, преимущественно из-за того, что ей стало неловко. «Разве ты уже женщина?» Равнодушно спросил Ван Жен, убивая очередного Зага своими лазерными мечами. Упав на землю, тварь обратилась в шар пламени. Эффект от внедрения рунической технологии действительно потрясающий. Что же касается Лесинь, с такими, как она нельзя показывать слабину, чем больше слабости они видят, тем больше распаляются. Лейсинь заскрипела зубами. Ее действительно еще нельзя назвать полноценной женщиной, но Ван Джен точно мужчина, которого захочет любая женщина, и она чувствовала это. И во время сражения он становился еще более притягательным в этом плане. Приструнив Лейсинь, Ван Джен направил рунический мех прямиком в сторону убежища, и ему на хвост село более десяти насекомых. Очевидно, что действия завоевателя привлекли внимание всех насекомых внутри базы, и многие из них вылезли из своих укрытий. Тем временем в убежище оставалась последняя застава, Джан Шань сжимал в руке ножку от скамьи, безрезультатное сопротивление тоже сопротивление. На самом деле среди всех присутствующих шансы выжить при вторжении загов будет только у него. Он может телепортироваться за стену, тем не менее он может спасти еще двоих. Только вот сам Джан Шань планировал воспользоваться этой возможностью лишь в самом крайнем случае. «Джан Шань!» Бери лоэр, ЗВ и уходите! Внезапно сказал Бучер. Учитель, сначала я заберу вас, сказал Джаншань. Если рассматривать эту ситуацию с точки зрения значительности, Бучер очевидно важная фигура. С точки зрения привязанности Джаншань тоже первым забрал бы Бучера. Тем не менее профессор помотал головой и с легкой улыбкой сказал: какой учитель бросит своих учеников, наверное, смерть избежит. Учитель, я не брошу вас. Если нам суждено умереть, умрем вместе. А отзывы Лихардочно помотала головой, демонстрируя прям 100 близнецов. Впрочем, кое-кто и хотел бы уйти, но не знал, что конкретно имеют в виду Бучер, поэтому держал рот на замке. Лоэр же по-прежнему вела себя абсолютно спокойно. Это еще не конец. Кто знает, Ван Джен может и успеть. Однако для Джан Шани это было уже не так важно. Он проникся еще большим уважением к Бучеру. Вашу мать. Это же каким везунчиком нужно быть, чтобы за одну жизнь познакомиться и с таким учителем, как Сяо Фэй, и с таким наставником, как Бучер? После такого и умереть на поле боя не страшно. Звук скребущихся в дверь насекомых действовал устрашающе. Семани прочие ученые уже полностью отчаялись. В схватке с загами из бездны не могут устоять и мехи, что уж говорить о нескольких ножках от столов. Бах! Раздался грохот, после которого за воротами всё стихло. Ван Джен успел! Атака вращающихся дисков привлекла внимание двух загов, что прорывались внутрь убежища. Последний слой ворот раскололся на куски, но заги моментально устремились к Ванджану. Лазерные мечи со свистом расчистили путь. После этого рунический мех вновь поднялся в воздух и полетел в сторону загов, что встретили солдату входа на базу. Часть из них тоже бросились на него. Тем не менее, Ван Джен не собирался принимать ближний бой. Он стал убегать, то и дело запуская в них свои черные диски. Благо, мех обладал подходящей для этого скоростью перемещения и манёвренностью. Генерал Брайт на самом деле понимал, что отдал смертельный приказ «необходимо любыми силами пробиться на базу». Несмотря на то, что под его командованием находился элитный отряд Федерации Близнецов, даже с огромными потерями им всё ещё не удалось пробиться внутрь. Однако внезапно перегородившие вход насекомые, через которых не могли пройти множество солдат, неожиданно отвлеклись и Брайт не собирался упускать этот шанс. Солдаты с новой силой рванули в бой и прорвались на территорию укрепленной базы. Ван Джен тем временем продолжал вести партизанскую войну. Его вот черные диски разорвали нескольких тварей и нарушили их строй, а он искал надзирателя. Черт бы его побрал! Где он прячется? Зайдя на территорию базы вслед за отрядом, Брайт уставился на маневрирующего в воздухе меха и не смог сдержать восхищенного вздоха. Как же жаль, что эта технология принадлежит коалициям личного Пути! Да и такой одаренный пилот мог бы стать отличной ударной силой. В конце концов, ситуацию взяли под контроль, но войска продолжали пребывать, что в итоге позволило схватить надзирателя живьем. Ван Джону казалось, что лучше сразу избавиться от такой опасности. Но, очевидно, военному он нужен был живым, эксперимент должен продолжиться. Что тут скажешь, в одинаковые ситуации люди разного социального слоя могут думать по-разному. С точки зрения Брайта, они не могли бросить свое дело на полпути из-за всего случившегося. Но насчет изменников, то он обязательно займется расследованием этого вопроса. Ванжен и Лесень наконец-то вылезли из рунического меха, вся база превратилась в плашные развалины, Нанесенный ущерб был очень большим. Единственным успехом можно было назвать подтверждение тому, что рунические мехи действительно обладают значительными преимуществами в противостоянии с загами из Бездны. Но Бездна... Это один из ресурсов коалиции Млечного Пути, и отдельные государства не имеют права туда проникать. Тоже можно сказать и о иронических мехах. Интересы человечества превыше индивидуальных интересов. Поэтому и проблема эта была не в компетенции Ван Джена, так что он решил не забивать себе этим голову. «Вы двое? Вместе?» Пришедшего в себя после всего случившегося Джан Шаня почему-то интересовали совсем другие вещи. «Джан Шань, ты смерти свои ищешь?» Сурово спросила Лесень, Если бы она ответила какой-нибудь шуткой, то Джан Шань бы не обратил на это совершенно никакого внимания. Однако такая интонация говорила о многом. Он, конечно же, немедленно заткнулся, но втихаря показал другу большой палец. «Братец, ты крут! Смог совершить невозможное!» Ван Джен сделал вид, что совсем ничего не увидел. А лучше не выводить Лесинь из себя, эта девушка чересчур вспыльчивая... Но он не мог не отметить, что фигура у нее что надо. У каждого свой взгляд на красоту в целом, но сексуальность – это общее понятие. И эта девчонка с Марса действительно нечто в этом плане. Дальнейшие события на базе их уже не касались, поэтому всех студентов решили отправить безопасное место на поверхности, а здесь же теперь будут заведовать военные. Бучер, конечно же, остался. Нужно было спасти все результаты исследований, что возможно. Что же касается парочки воров – Их немедленно объявили в розыск. Информация, которую они забрали, очень важна, к тому же опасна. Сидя в военной бронемашине, вся толпа вздохнула с облегчением. Уцелевшие лоэры Босайси были слишком возбуждены и говорили без остановки. Выжить после такого, да еще и обсуждать это – вот что такое настоящее счастье. «Я не ожидал, что рунические мехи настолько крутые! Еще чуть-чуть, и мы сможем покорить бездну!» – Возбужденно проговорил Босайси. Ван Джен улыбнулся, Алиси не удержалась и бросила на него высокомерный взгляд. Паумерь свою радость! Еще даже речи не шла про серийное производство. То, что мы справились сегодня, не более чем счастливая случайность. Ван Джен, что ты думаешь по этому поводу? В современных условиях схватка с насекомыми на их территории в бездне это не жизнеспособный вариант для человечества. Спокойный и слишком равнодушно ответил Ван Джен. Люди, не видевшие бездны, всегда воодушевляются и зазнаются от малейшего прогресса человечества, но на самом деле прогресс насекомых тоже не стоит на месте. И по факту человечество все еще довольно далеко от покорения бездны. Конечно, у людей скорее всего есть секретное оружие, о котором он не знает. Но если сравнивать по боеспособности основных войск, то Ван Жен не видел никаких преимуществ. Не скромничайте! Басайси не придала к словам никакого значения. Тем временем Лоэр смотрела на ванжина сверкающими глазами. Этот человек очень способный. Похоже, что он в любой ситуации не поддается панике. Алесень заметила ее взгляд: Осторожней! Этому парню не нравятся такие девушки, как ты. Услышав это, Лоэр улыбнулась. Если ты говоришь ты, значит ли это, что ванжину нравятся сексуальные девушки? Джан Шани в этот момент натянул улыбку до ушей. Кажется, ему предстоит стать свидетелем еще одной драмы про любовь. «И пусть он не в главной роли, зато будет о чем посплетничать, когда они вернутся в Академию». лисень помотала головой. «Как по мне, он должен быть хорош в постели, но парень из него будет никакой». А отзывы ужаснулось, а Джан Шаню ранил челюсть. «Ха-ха, характер у выходцев с разных планет Солнечной системы тоже очень разный. По сравнению с марсианками, даже я относительно беспорочный и стеснительный». Никто не обратил внимания на речь Джан Шане, А не знал, что и ответить на такой камень в свой огород. «Ему нравятся девушки как Айна, сообщила Лесень, чтобы вернуть Ванжену хоть кроху достоинства. Лоэр усмехнулась и кивнула головой. «Так значит, ему нравятся принцессы. Думаю, я очень подхожу под это описание». Лоэр была образцовым выходцем из близнецов, хоть она и невысокая, но с хорошими формами, очень миловидная, со сладкой улыбкой, Только вот одевается простовато и скорее в официальную одежду. Ван Жен беспомощно потряс головой. Может, другие находят статус принцессы очень привлекательным. Для него это всегда было скорее помехой. Тем не менее, похоже, что сейчас от него никаких объяснений и не требуется. Мужчина, что будет всегда относиться к словам девушек серьезно, никогда не поведает счастья. Увидев недовольство Лисинь, стоящий в стороне Басайси не смог удержаться. «Принцесса Аслана?» не самая высокопоставленная особа в мире. И кто с ней может сравниться? Принцесса Абидана?» Без задней мысли спросила Лисинь. На самом деле она не имела в виду, что Ван Джену нравятся именно девушки уровня Айны, но такие как Луэр видят лишь внешнюю сторону Ван Джена, а учитывая его жизненный опыт, обычная девушка ему просто неровня. Басайси снова не сдержался. «Самая крупная организация в мире — это коалиция Млечного Пути, а не какая-то из стран». Все собравшиеся вдруг замерли от удивления, Ван Чжен не был исключением, он внезапно вспомнил, как безумно действовали солдаты, чтобы пробиться на базу. Генерал Брайт явно очень переживал за сохранность Луэр, и когда он ее увидел, у него на лице было столько уважения. «Кажется, нынешний председатель парламента коалиции случайно не человек из Федерации Близнецов».